Затем спустили веревочную лестницу и четырехглазый крикнул довольно добродушным тоном. «Эй, ребята, давайте сюда чашку с супом вольем ему в глотку. Не тот черт возьмет его раньше, чем мы доберемся до командира». С этими словами он стал спускаться ко мне в шлюпку с чашкой дымящей спохлебки. Присев на кормовую банку, Он склонился надо мной и стал вглядываться в мое лицо. Я же видел только, что у него висит нож на поясе, и решил чтобы что не то ни стало овладеть им. «Э, — Да это молодой барин из Парижа! — воскликнул он. — Да ведь, говорил же я вам, чтобы вы оставались там, где были. Нет, не послушались меня. Ну, теперь в доброе место везут вас. Жаль, жаль. Впрочем... Видно, сами вы хотели этого, и еще только один черт знает, чем все кончится. Пока все же поужинайте, это вас подкрепит, и вам еще повезло, скажу. А другой бы на вашем месте давно отправился на тот свет. Он говорил со мной отеческим ласковым тоном и держав одной рукой за веревку, другой держал к рынку Я принялся жадно хлебать. Приятная теплота разлилась по всем моим членам. Вместе с тем сладкое чувство, возрождавшейся надеждой на спасение, наполняло мою душу, так как я успел уже завладеть ножом в тот момент, когда четырехглазый, войдя в лодку, склонился надо мной. Теперь этот нож лежал в складках парусины подо мной. Когда я поел и возвратил чашку четырехглазому, тот заболезнующий посмотрел на меня и, взобравшись по той же лестнице, вернулся на палубу, Лестницу убрали, и судно лениво тронулось вперед, а я лежал, не шевеляясь, пока совсем не стемнело. Хотя ночь была вовсе не темная и не особенно благоприятная для осуществления задуманного мной плана. Но убедившись, что за мной не следят, я высвободил левую руку, перерезал веревки на ногах и теперь свободно мог двигаться по лодке. На судне периодически сменялась вахта. Я каждый раз слышал окрик «все благополучно слышал, как били склянки, но это не смутило меня. Я готов был рисковать чем угодно, лишь бы не попасть в руки командира безымянного судна. Обождав немного, я подкрался ползком к носовой части шлюпки и стал перерезать канат которым был привязан к корме лабрадора. Вдруг я увидел, что какой-то человек смотрит на меня сверху и как будто следит за мной. Я поспешил спрятать нож и вытянулся во всю длину. «Эй, молодец! Ты не зягнешь там?» — спросил грубый голос. И вслед за ним голос от продолжал. «Коли жив, так откликнешь, когда умрешь, дай нам знать». «Мне сейчас хорошо. Только потом я попрошу еще немного вашей похлебки». Ответил я, обрадованный тем, что моего занятия не заметили. Сверху послышался громкий хохот. по «Повременнее немножко. Скоро ты получишь похлебку и повкуснее, и погорячее». «Поутру, когда повидаешься с командиром, наш старик большой хлебосол!» Эту остроумную шутку приветствовал новый взрыв хохота. Затем мало-помалу все напало без стихло. Тогда, не теряя времени, чутко прислушиваясь к малейшему звуку, я снова принялся за свою работу. В два-три приема канат был перерезан и моя шлюпка завертелась в струе, остающейся за кормой судна. Это была для меня минута страшного нервного напряжения. Я ждал, что меня хватится, что шлюпку заметят на воде в полумраке ясной звездной ночи, прислушивался чутким ухом, но все было тихо. Тогда я, присев в лодке, оглянулся. Яхта отошла уже на добрую милю, и у меня отлегло от сердца. Но я упустил из виду одно чрезвычайно важное обстоятельство. В шлюпке не было весел.